Кот сберется на собаку, а петух пускай взлетит и сядет коту на голову. Так они и сделали. И по условному знаку все вместе принялись за музыку. Осел кричал, собака лаяла, кот мяукал, а петух тот запел и закукарекал. Потом ворвались они через окошко в комнату, так что даже стекла зазвенели. Услышав ужасный крик, Разбойники повскакивали из-за стола, и, решив, что к ним явилось какое-то привидение, в великом страхе кинулись в лес. Тогда четверо наших товарищей усели за стол, и каждый принялся за то, что пришлось ему по вкусу из блюд, стоявших на столе, и начали есть и наедаться, будто на месяц вперед. Поужинав, четверо музыкантов погасили свет и стали искать, где бы им поудобнее выспаться. Каждый по своему обычаю и привычке. Осёл улёгся на навозной куче, Собака легла за дверью, Кот на шестке у горячей золы, А петух сел на насест. А так как они с дальней дороги устали, То вскоре все и уснули. Когда полночь уже прошла, И разбойники издали заметили, Что в доме свет не горит, Всё как будто спокойно. Тогда, — говорит атаман, — «Нечего нам страху поддаваться!» — приказал одному из своих людей пойти в дом на разведку. Посланный нашел, что там все тихо и спокойно. Он зашел в кухню, чтобы зажечь свет, и показались ему сверкающие глаза кота горящими угольками. Он ткнул в них серник, чтобы добыть огня, но кот шуток не любил. Он кинулся ему прямо в лицо, стал шипеть и царапаться. Тут испугался разбойник и, давая бежать через черную дверь. А собака как раз за дверью лежала, вскочила она и укусила его за ногу. Пустился он бежать через двор, да мимо навозной кучи. Тут и легнуло его изо всех сил осел за одним копытом. Проснулся от шума петух, встрепенулся, да как закричит с насеста ку ка ку Побежал разбойник со всех ног назад к своему атаману и говорит Ох, там в доме страшная ведьма засела. Как дохнёт она мне в лицо, как вцепится в меня своими длинными пальцами. А у двери стоит человек с ножом, как полоснёт он меня по ноге. А на дворе лежит черное чудище, как ударит оно меня своей дубинкой. А на крыше, на самом верху, судья сидит и кричит «Тащите, вора, сюда!» Тут я еле ноги унёс. Боялись разбойники в дом возвращаться. А четырем бременским музыкантам там так понравилось, что и уходить не захотелось. А кто эту сказку последней сказал, все это сам своими глазами видал. Умная Эльза Жил-был человек, и была у него дочь. Звали ее умной Эльзой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 И вот начала умная Эльза плакать и прочитать. — Коли выйду я замуж за Ганса, родится у нас ребенок, и вырастет он, и пошлем мы его в погреб пиво насадить.